платите женщине. Женщине надо платить жизнью, а лучше наличными, как утверждают античные Плотин и Плотин. Всё оставляет Бландин золота на подушке. Гений забился в подучий женщине Надо платить. Деньги суммируют в секс. В женщину словно в копилку суть свою юноша пылкий вкладывает и ксиркс. Женщине надо платить тайны и войны в самом делешные, и грёзы налогоплательщиков в куртках наголое тело и тех, кто платить супротив. Женщиной надо балдеть, пусть обвинят в пораженщине, платите женщине шкурой, когда вы медведь. Чем я тебе заплачу за твою чудо бесценное? За поцелуй, за сцену перед поездкой к врачу. Как мы играли с тобой, защику сунов динару. И из тебя, из Данаи, сыпался дождь золотой. Как ты неординарна, я одно руки бандит. От хохочисть до упаду, став игровым автоматом, надо платить. За этот аперитив будешь, родная, расплачиваться дном унижениями, прачечными, за всеми мужские палачество. Женщине надо платить.